глава 22 в глубине тоннеля за спиной парацельса послышался приближающийся гулый топот погоня о которой говорила леди биатриса настигала своих жертв но парацельс стоял на месте неподвижно продолжая сверлить инквизитора пристальным взглядом. «Нам нужно уходить, миссир», — напомнила Беатриса. Вместо ответа Парацельс вытянул руку за спину, с его пальцев сорвался поток огня и унесся по коридору в сторону приближающихся звуков. Те быстро сменились на удивленные возгласы и рев боли, после чего очень быстро затихли. Вместе с потрескиванием пламени, которое, выполнив свою цель, быстро погасло. — Ко мне вернулись силы, — напомнил Парацельс. — Теперь я буду тут всех гонять, а не наоборот. Так что, леди, можете смело мне все рассказывать. — Ну, хорошо, — Беатриса неохотно кивнула. — Если коротко, в тоннелях под городом находится нечто, что именно я не знаю. но Враль хочет с ним что-то сделать. Для этого он и проводит ритуалы, уже очень давно принося кровавые жертвы. «Вы предлагаете спуститься и разобраться с этим нечто?» поинтересовался Парацельс. «Верно», — леди прямо посмотрела ему в глаза. «Лучше решить эту проблему прямо сейчас, верно? Пока Враль занят зеленой слизью». иначе потом станет еще хуже в ваших словах есть резон кивнул парацельс ладно давайте посмотрим на это нечто вот вдруг оно сгодится для моей каль неважно их маленький но очень боевой отряд стремительно бежал по тоннелю на пути к заветной цели не подозревая, что настоящие испытания еще только начинаются. Сюрприз! парацельс когда дорогу беглецам преградила массивная, потрескавшаяся от древности плита, на ее поверхности блестели загадочные рунические символы. «Ой, а вдруг там что-то важное написано?» предположила Алена. «Нет времени думать», — отмахнулся Парацельс. «Увы, я предпочту прибегнуть к старым дедовским методам». «Каким?» — спросила Алена, моргая наивными глазами. «Разнести тут все к такой-то матери. Все назад, Архимаг будет буянить». Преграда оказалась слабовата. Парацельс вынес ее с одного короткого импульса. Каменные обломки с грохотом рухнули на пол, открыв путникам проход в огромное помещение, освещенное тысячами свечей в настенных подсвечниках. От пола до потолка высились стеллажи с книгами в потрескавшихся от старости обложках. Парацельс сразу забыл обо всех своих обидах и планах мести. Жадным взглядом он прошелся по ближайшим полкам и заявил, вы не поверите, но я ощущаю присутствие одного нашего старого знакомого очень характерная аура с едким прогнившим запашком. — о чем ты парц гирент с удивлением посмотрел на него какой знакомый я говорю о зверокниге загадочно произнес парацельс которую мы изловили в чертянске Здесь все пропитано ее запахом и магией, совсем свежими. Я-то уж точно не перепутаю. Мессир, вы же говорили, что проверили всех жителей Чертянска. Беатриса и Ричард Гордон, знакомые по отчетам с событиями на западных окраинах империи, с подозрением взглянули на архимага. «Я все и всех проверил», — категорически заявил волшебник. «Не надо меня подозревать!» «Это вторая половинка зверокниги, что осталась на изнанке, произнес Гирин, принюхавшись. «Теперь я тоже ее чую. Похоже, ураль каким-то образом перенес ее сюда». «В общем, пока нас не засекли», произнес Парацельс, «нам надо первыми ее найти. Не вижу смысла описывать ее внешность для новичков». Вы ее не пропустите в любом случае. И почему? – пискнула Алена. Она ничего не понимала, но выглядела напуганной. Она живая и говорящая, а еще очень любит человеческое мясо, пояснил чародей. В общем, весьма милое существо, кого-то другого зверя книгой не назовут. Архимаг неожиданно замолчал в наступившей тишине. Все услышали хриплый голос за стеллажами. мр Какой вкусный запах!» Враль снова явился с кормёжкой. «Наконец-то нормально пожру, с утра маковой росинки во рту не было!» Спустя пару секунд из-за ближайшего стеллажа показалась книга в чёрном переплёте, покрытая маленькими чёрными волосками, Передвигалась она на восьми тонких паучих лапках. По периметру фаразаца у нее торчали острые треугольные зубы в несколько рядов. Архимаг и его спутники уставились на зверо-книгу, а там всеми восемью красными глазками на них. А-а, выдавила из себя зверо-книга без сомнения сразу узнал незваных гостей. Вы? «Откуда вы тут?» «Ага, недобитая зараза!» «Заорал Парацельс, мало в прошлый раз получила!» «Да я тебя голыми лапками порву, старый хрыч!» Заверещала зверокнига, размахивая в воздухе паучьими лапками. С яростными криками архимаг и колдовская тварь бросились друг на друга. книга выпустила из-под переплета длинные щупальца и, подпрыгнув, опутала ими шею и плечи Парацельса. Тот схватился за кожаную обложку и начал отдирать существо от себя, но сил архимагу явно не хватало. Книга повалила его на пол и, схватив зубами за бороду, начала яростно дергать ее на себя, словно хотела оторвать. Почему-то Парацельс не стал пользоваться магией. Видимо, хотел разобраться с противником в рукопашном бою. А может быть, у него была иная причина. На помощь Архимагу поспешил Герент. Схватив зверокнигу за паучьи ноги, он рывком отодрал ее от Парацельса вместе с изрядным куском бороды. «Ты что творишь, упырь?» волшебник едва не кинулся на вампира с кулаками ты хоть представляешь сколько я ее отращивал и понижнее с книгой она нужна мне целая я только чуть чуть побью но гиринду было не до пререканий с сумасшедшим архимагом зверокнига хлестнула его по глазам щупальцами и вырвалась на свободу как вы со мной обращаетесь Завизжала она, безостановочно прыгая вокруг Гиренда и Парацельца и пытаясь укусить за ноги. с равитетом К поимке подключилась Беатриса и Ричард. Поток ножей и острых спиц, что начали быстро метать инквизиторы, заставил Зверокнигу отступить к стеллажам. Но на этом успехи закончились. Верткая тварь, осыпая охотников потоком ругательств, сдаваться категорически отказывалась. Алена со скалкой в руках робко топталась около двери. Страх перед жуткой книгой-пауком оказался сильнее желания помочь товарищам. Наконец Парацельс, сбив тварь на пол магическим импульсом, ухитрился схватить ее. А, -а, а ты что делаешь, изверг? Завизжало зверокнига, колотя волшебника щупальцами. Я же ровнедет, руки прочь по мне сам темный бог читать учился. Фу, к ноге плохая книга! Кричал Архимаг. Так то ты обращаешься с духовным наследием предков, а еще Архимагом себя называешь? Укусив парацельца за кисть, зверокнига, наконец, сумела вырваться. «Духовное наследие предков до этого не пыталось меня сожрать!» — крикнул яркий маг, тряся раненой рукой. «Искусство требует жертв кровавых!» — сказала зверокнига и улыбнулась во всю пасть. «Желательно с гарниром!» Итак, так, как я уже говорила месяц назад... «Основное блюдо на сегодня – архимаг Парацельс в собственном соку!» «Что?» Парацельс потерял до речи от такой наглости. Похоже, книга поняла, что ее собираются брать живьем, и поэтому слегка осмелела. Для пикантности добавлено немного вредности и пафоса. Подается в сыром виде... «Съедается незамедлительно!» С этим воплем книга кинулась на Парацельса, широко распахнув пасть. Дорогу ей преградили Беатриса и Геринд, но тварь ловко проскочила в них между ног и метнулась к волшебнику. «Ах ты, получай!» Парацельс схватил огромный том с полки и ловко заткнул подскочивший вплотную книге глотку. «Ауф! Фух!» – зарычал магический сборник. «Вот тебе основное блюдо!» – ехидно заявил Архимаг. «Книга в собственном переплете. Для страты добавлены знания». Зверокнига зарычала, сделав усилие, она проглотила том. «Упс!» – сказал Парацельс. «Я требую продолжения банкета!» – заявила тварь, подбираясь все ближе. «Да пожалуйста!» – воскликнул Архимаг и вновь протянул руку к стеллажу. В сборник полетел второй том и ударил зверокнигу аккурат между глаз. Тварь на секунду замялась, и на нее тут же навалились Геринд, Гордон и Беатриса, крепко прижав к полу. «Держите ее крепче!» — приказал Парацельс. «Сейчас я проведу ритуал подчинения!» «Ну нет!» — закричала придавленная зверокнига. «Эх, не люблю портить мясо, но выбора, похоже, нет! Взрыв!» Раздался оглушительный хлопок, и библиотеку заволокло едким черным дымом. Несколько огромных шкафов с книгами зажатались и с пронзительным скрипом рухнули, подняв густое облако пыли. Отброшенная взрывной волной Беатриса ловко извернулась в воздухе и ухитрилась приземлиться на ноги рядом с Аленой. «Развейся!» — выкрикнула она. Дым вздрогнул словно живое существо и поспешил исполнить приказ. Воздух в помещении быстро очистился. Беатриса и Алена увидели следующую картину. Под грудой обломков и древних манускриптов лежал бесчувственный парацельс с большой шишкой на макушке. Зверокнига лихо отплясывала над ним какой-то безумный танец. Геринда и Гордона нигде не было видно. Я тут самая крутая! кричал потерявший бдительность сборник черной магии. И я вам всем... Ой! В воздухе мелькнул кинжал и вонзившись между красненьких глазок, намертво пришпилил зверокнигу к одной из деревянных полок. сборник отчаянно дергал махал в воздухе лапами и щупальцами но освободиться не мог фыф то тварив! невнятно прорала тварь кинжал не давал ей говорить нормально я фе офитет коварно улыбаясь беатриса подошла вплотную и одним движением выдернула стрелу вместе со зверокнигой будешь себя плохо вести «Отдам Архимагу», – пригрозила инквизиторша. «Посадит в банку с формалином и будет издали любоваться. Ему только такого экземпляра для полного счастья не хватало». «Я фефофитет!» «А Парацельсу все равно. У него таких раритетов!» послышался за спиной биатрисы громкий виск Алены. Инквизиторша оглянулась и увидела поток демонов подземелья, врывающийся в библиотеку через дверь. Кажется, в ралли Делушко послали за ними очередной отряд преследователей, один отвратительнее другого. Леди Арагонская устало возвела глаза к потолку. «Ну что за день такой?» – пожаловалась она зверокниге. «Какой раз нас уже пытаются убить?» «Я знаю ответила та, — «но туфаю не фафлефней». «Это уж точно», — с тяжелым вздохом согласилась инквизитор. Повинуясь внезапному порыву, она выдернула из зверокниги кинжал, размокнувшись изо всех сил швырнула твари в нападающих. Раскрывшись на лету, зверокнига обрадованно завопила мясо. Как правильно Беатриса и предположила, тварь не делила окружающих на своих и чужих. В нападавших полетели жуткие заклинания черной магии. Обездвиживая одного демона за другим, тварь начала стремительно поедать их. С каждым съеденным монстром зверокнига чуть-чуть увеличивалась в размерах. Вскоре адская книга с легкостью глотала демонов целиком. Поняв, что проигрывают, те с воплями ужаса бросились к выходу из библиотеки. Зверокнига не преследовала их. Развернувшись к Алене и Беатрисе, она зловеще щелкнула зубами и заявила «Ха!» «Я не наелась!» Алена тут же затормошила архимага. «Парц, ты у нас укротитель дьявольской литературы!» кричала она, но волшебник только что-то невнятно бормотал. «Парц!» – завопила ему на ухо Алена. «А, что?» – тут же подскочил волшебник. «Кто меня звал? Что тут вообще происходит?» Алена молча ткнула пальцем в огромную зверокнигу. А, -а, -а, -а, -а" просял Архимаг, я все вспомнил. Сейчас разберемся. Я призову могучих демонов разрушений и смерти. Они решат наши проблемы. Он взял с полки какую-то книгу и начал листать ее. Зверокнигом молча следила за ним и почему-то нападать не спешила. О, Архимаг ткнул пальцем в какую-то строчку и что-то коротко правил: не старайся. Злорадно прошипела зверокнига. «Я — великая книга черных знаний, и по своему желанию могу изменять содержимое любых книг вокруг себя, так что никаких демонов разрушения ты не призовешь». Тем не менее заклинание, искаженное зверокнигой, все равно сработало. Раздался громкий хлопок, И рядом с Парацельсом появились два странных краснокожих рогатых демона в необычной одежде оранжевого цвета. — Хозяина, Равшаны Джамшут здесь, ама! — произнес первый низкий плюгавенький с недельной небритостью на щеках и подбородке. — Ой, а где хозяина? О, вон она! Стоит! элишме Белишме, Джамшут! Я всегда говорил, что эти люди — самые настоящие лентяи, коллега. Второй, безбородый и лысый, ответил «Мэшишме элишме, Равшан, не мэшме». С другой стороны, можно только позавидовать, коллега, чтобы просто стоять в такой ситуации, когда тебя хочет убить орда демонов, нужно иметь просто стальные нервы. Бэшишме элишме, или быть полным придурком. Джемшут оглянулся и увидел зверокнигу, удивленно разглядывающую демонов. «Ваааа, Равшан!» Ви элишме макаме. Коллега, гляньте, какой большой элишме макаме. Элишме, элишме. Да, необычный экземпляр. Бежишме чипурме!» пурме. Ладно, раз уж мы здесь, то должны выполнить любые три желания. Равшан повернулся к полностью ошарашенной Алёне, которую по каким-то своим причинам выбрал в качестве заказчицы желаний. с не возражал, снисходительно улыбаясь в бороду. «Здрасте, хозяина! Равшан и Джамшут к вашим услугам! Мы можем усе! У вас от три желания! Ма. Отпилить, прибить, повесить! Больше мы ничего не умеем! Но то, что умеем, делаем лучше всех!» Алена думала недолго. «Прибить!» – девушка ткнула пальцем в зверокнигу. «Ее! И быстро!»